БАКИЧ И ДРУГИЕ Глава первая Водоворот монгольских событий втягивает в себя сотни и тысячи русских изгнанников. Утончившиеся нити их судеб скручиваются, рвутся, или, оставляя за собой кровавый след, через пустыни Джунгарии и хребты Алтая тянутся в Синдзян, через горы и пески Гоби, в Тибет и в Индию, через степи Восточной Монголии в Китай. Один из уцелевших, Константин Носков, однофамилец Орус Шорта. В 1929 году он издал в Харбине книжку под названием «Авантюра или черный для белых русских в Монголии 1921 год». На титульном листе фотография автора. Наголо обритая голова, изможденное лицо – С изуродованными глазницами, кто я в прошлом, риторически вопрошает он во вступлении к своим запискам: Рыцарь индустрии, жрец ли богини Мельпомены, потомок Марса или Аполлона, все равно в настоящем я больной слепой человек, потерявший зрение, если не во имя каких-то общественных идеалов, то, во всяком случае, защищая женщин и детей от нападения диких орд. Осенью 1921 года, когда остатки белых отрядов из Кобда решили пробиваться на запад, в Синдзян, в горах им преградили путь всадники Хатан-Батора Максаржава, к тому времени переметнувшегося на сторону Красных. «В роковую для меня ночь на 13 ноября», вспоминал Носков, «наши боевые части бросаются на монголов», которые заняли позицию на высоком скалистом гребне. Я помню ясно последнюю картину, запечатлевшуюся в моем мозгу. Дикое ущелье Ценкера. Наша сотня рассыпалась по каменистому крутому гребню. Впереди, перед нами, поднимается еще более высокий хребет. На нем монголы. Отчетливо и резко звучат выстрелы в холодном воздухе осенней ночи. Бесчетное число раз повторяет их горное эхо. Подобно спине сказочного дракона, мрачным черным силуэтом вырисовывается горный хребет на фоне яркого лунного неба. Яркие вспышки выстрелов там и сям прорезывают тяжелую зловещую громаду гор, поднимающихся перед нами. Откуда-то снизу, из погруженной в глубокий мрак долины, доносится глухое ворчание Цинкера. Вот что я видел в последний раз. Тяжело раненый в голову, в эту ночь я лишился зрения. Через несколько лет, поселившись в Харбине, Носков выработал медицинскую концепцию об излечимости любой слепоты. Суть ее в следующем. Если жизненно важные органы человека находятся в состоянии абсолютного здоровья, то разумные силы природы, Действуя от центра к периферии, постепенно устранят все внешние телесные повреждения. Через восемь лет после того, как он ослеп, Носков был уверен, что в его организме уже идет процесс возрождения глазной роговицы. «Но здесь-то, — продолжает он, — и начинается трагедия моей души. В настоящий момент я не имею тех благоприятных условий жизни, которые необходимы мне для медленного движения из царства могильной тьмы к столь желанному свету. Я не могу поставить крест на моих идеях и отказаться от возможности снова быть зрячим. Отказ от всего этого равносилен добровольному уходу в четвертое измерение. Я должен вернуться к активной жизни, должен рассеять мучительную тьму окутывающую меня и тысячи несчастных людей, которые, как я сейчас, бродят во мраке ночи. Я должен торопиться. Я должен иметь средства. И вот с этой целью я подошел к настоящему изданию. Думаю, тот доллар, который я хочу за свою книгу, не выведет никого из бюджета, а мне даст возможность прийти к желанной победе. Я хочу, чтобы каждый проникся сознанием и подумал о том, что если здесь, на далекой чужбине, зачастую зрячие и здоровые люди гнутся под давлением жестокой действительности и с трудом отстаивают свое право на жизнь, то как же трудно и тяжело отстоять это право слепому человеку. Я жду, что читатель не будет строго судить меня за эту книгу и посоветует друзьям приобрести ее, помня, кому и на какое дело дает он свой доллар. книге предпослан портрет Унгерна, но о нем здесь говорится мало, Носков никогда с ним не встречался. Он жил на западе Халхи, где главными действующими лицами монгольской трагедии стали два других человека, генерал Бакич и Исаул Кайгородов. Колчак был уже мертв, когда Оренбургская южная армия под командой Бакича перешла китайскую границу и была интернирована в Синдзяне вблизи города Чугучак. Здесь, на реке Эмиль, построили лагерь из хибар и землянок, лагерные линейки казаки ностальгически назвали в честь улиц Уральска и Оренбурга, а четыре главных линии получили имена, важные для всех. Атаманская, Невский проспект, поэзии и грусти и любви. После объявленной демобилизации некоторые, как Хитун, ушли отсюда в расчете добраться до Китая или Индии, чтобы оттуда попасть в Европу. Кто-то вернулся на родину, но большинство предпочло остаться на обжитом месте. Кормились паденными заработками у местных торговцев, потрачили Продавали последнее. Жили надеждой на возвращение в Россию, где казалось вот-вот вспыхнет всеобщее восстание против большевиков. Один из беженцев вспоминал, как во время парадов перед Бакичем выстраивались люди в шкурах, без шапок, кто в штанах, а кто без штанов, стояли вытянувшись, изобразив на лице верноподданнические чувства. А Бакич с блестящей свитой, под гром шпор, проходил вдоль шеренги, за которой торчали кривые, готовые рухнуть крыши, развивались по ветру повешенные вместо дверей овчины и кошмы, стояли оборванные женщины и хилые больные ребятишки. Весной 1921 года начался голод. Сотни людей умерли, оставшиеся едва держались на ногах. Все оружие было сдано. Тем не менее, китайские власти побаивались интернированных, подозревая их в намерении силы изменить ситуацию в свою пользу. Два события усилили эти подозрения. Появление в Чугучаке большой группы сибирских крестьян-повстанцев, которые разоружиться отказались, и падение Урги. Напуганные победами Унгерна, Китайцы опасались развития событий по монгольскому варианту и втайне открыли границу красным. Узнав об этом, Бакич предложил казакам или сдаться, или уходить с ним для продолжения борьбы. Большая часть предпочла капитуляцию, но около восьми тысяч самых непримиримых и физически крепких последовали за командующим. Безоружные, многие с женами и детьми, Без подвод, без лошадей, почти без продовольствия они пешком двинулись на восток, в Монголию. Перед уходом лагерь подожгли, спустя несколько часов его догорающие развалины были заняты советскими войсками. Отряд красноармейцев, преградивший Оренбуржцам дорогу, бежал, не выдержав безумной атаки многотысячной массы отчаявшихся людей, вооруженных камнями и самодельными копьями начался беспримерный переход через пустынные безводные степи Джунгарии. Третья часть всех ушедших из Чугучака погибла в пути от голода и лишений, но остальных Бакич привел к Шарасуме, последнему китайскому городу у границ Халхи, и захватил его после трехнедельной осады. Винтовки имелись у немногих счастливчиков, сумевших разжиться ими в начале пути после победы над красноармейцами, но гарнизон не сумел противостоять людям, которым нечего было терять. Ворвавшись в город, оренбуржцы искали только еду. Дорогие шелка, предметы роскоши бросались, как ненужный хлам. С Сгоряча хватали все, что выглядело съедобным. Тонкие храмовые свечки принимали за вермишель, мыло за куски хлеба. Сальные свечи считались изысканным лакомством. Бакичу достались трофеи из местного арсенала, и он стал готовиться к походу на Россию. Очень скоро его бойцы опять начали голодать, в шара суме съели всех собак, всех кошек, но, по словам Носкова, который все это видел своими глазами, окружающая печальная действительность не обескураживала воинственного генерала. Его решимость подогревали приносимые беженцами слухи о крестьянских восстаниях на Тамбовщине и в Сибири. Часть оренбушцев он выслал дальше на восток. С гор Алтая они спустились на равнины Джунгарии. Очевидно, через них Унгерн и пытался связаться с Бакичем, отправив ему несколько писем, но ответа не получил. Унгерн с его бескомпромиссным монархизмом для Бакича был неудобной фигурой, ведь в расчете на будущих добровольцев из России он взял на вооружение эсеровские лозунги, за которые в Урге расстреливали без суда. Азиатская дивизия вступила в Забайкалье под знаменем с двуглавым орлом и вензелем императора Михаила II, а над штабом Оренбургской армии Развивалось красное полотнище, лишь в верхнем его углу возле древка был нашит трехцветный прямоугольник. Бакич хотел даже отменить погоны как символ верности старому режиму, но возмутилось офицерство. Пришлось оправдываться перед теми, кому это пришлось бы не по вкусу. Погоны мы носим не для отдания чести, а чтобы отличать своих. В прокламациях, Расчитанных на повстанцев из крестьян, слышатся те же заискивающие ноты. В наших рядах нередкость встретить полковника с одной, двумя или тремя нашивками, что означает, что полковник служит чуть ли не рядовым бойцом, а бывший пахарь командует им. Унгерн мог заставить полковника служить не только рядовым, но и пастухом, но игры в народовластие для него были неприемлемы. Бакич более прагматичен, менее талантлив, склонен к позерству, но последняя его поза вызывает уважение, пусть даже он принял ее в легенде, а не в жизни. Рассказывали, будто уже в Монголии, когда оставалось надеяться только на чудо, Бакич выбросил револьвер и пошел впереди колонны с большим деревянным крестом в руках. Ни одной подобной истории, связанной с Унгерном, нет. Невозможно представить его, делающим этот по-своему величественный жест смирения, который на фоне снежной монгольской степи не кажется театральным. Глава вторая. Главные силы Бакича пришли в Монголию, когда Унгерн уже попал в плен, но другие белые отряды появились на западе Халхи гораздо раньше. Они пришли из Сибири или постепенно выкристаллизовались изоморфной массы беженцев, оказавшихся здесь после поражения Колчака. Самым крупным из них был отряд Александра Кайгородова. В его жилах текла смешанная русско-алтайская кровь. До войны он учительствовал и служил в горной полиции на Алтае. В 1915 году окончил школу прапорщиков, воевал, после революции вернулся в родные края. Удаляец и георгиевский кавалер из-за своего независимого характера Кайгородов не поладил с большевиками, но и у Колчаковцев был на дурном счету из-за разговоров о большей самостоятельности для национальных окраин. Держался он особняком. При белых на свой страх и риск воевал с красными партизанами прекрасных сам ушел партизанить в горы, но под натиском советских войск отступил в Монголию. После того, как в Кобда узнали о падении Урги и китайский гарнизон начал резню местных русских, Кайгородов со своими людьми прогнал китайцев и обосновался в городе. К весне под его началом собралось более трехсот бойцов. А Бунгер не рассказывали, будто он командовал личным конвоем Николая II а Кайгородова легенда назначала на ту же должность при Колчаке. Вытесненным на край света русским беженцам хотелось видеть в своих вождях людей более значительных, чем те были на самом деле. В их мимолетной власти пытались различить отблеск легитимности, а красные охотно подхватывали такие мифы, чтобы приписать себе честь победы, над бывшим начальником императорского или адмиральского конвоя. Для солидности Кайгородов называл себя Исаулом, хотя к казакам никакого отношения не имел. Это был человек отчаянной храбрости и огромной физической силы, грубый и властный, но обладавший чувством справедливости. Он принимал под защиту убежавших в Кобда евреев Старался не допускать насилий над монголами, и единственный из белых вождей в Халхе до конца сохранил с ними относительно мирные отношения. Его внучатый племянник Анатолий Макарович Кайгородов говорил мне, что двоюродный дед перебрасывал двухпудовую гирю через крышу избы. Я в этом усомнился, но оказалось, что тончайший лирик Алексей Константинович Толстой. Проделывал то же самое. Для отдыха бросал двух пудовку через крышу флигеля, где работал. «Мы, как песчинка в море, затеряны среди необъятной шире монгольского государства». Так начинается один из приказов, который от имени Кайгородова сочинял его начальник штаба полковник Сокольницкий. «Между двумя песчинками» Ургинской и той, которую ураганом революции занесло в Кобда, пролегало тысяча с лишним верст. На такой дистанции Кайгородов мог вести независимую политику и при этом чувствовать себя в безопасности. Подчинившись Унгерну, он получил от него винтовки для отряда и даже одну старую пушку, но игнорировал, а то и опротестовывал его директивы. «Громовые приказы не выполнялись», — пишет Носков. «Люди, которым в Уля-Сутае или в Урге грозила бы верная смерть как большевикам, преблагополучно сидели в Кобда. Не только лица, носящие еврейские фамилии, но самые подлинные евреи оставались нетронутыми и были в рядах отряда». В Уля-Сутае, расположенном на пол тысячи верст восточнее, Унгерн утвердил свою власть, с помощью Исаула Казанцева. Сформированный им отряд вошел в азиатскую дивизию на правах отдельной боевой единицы. Казанцев был кряжестый, рыжебородый, енисейский казак, свирепый и честолюбивый. Унгерн подкупил его еще и тем, что обещал создать на юге Красноярской губернии особое уренхайское казачье войско «Уренхай» — старое название Тувы а Казанцева сделать войсковым атаманом. Пока он, сидя в Улясутае примерял на себя эту роль и обсуждал с помощниками размеры душевого надела в будущем войске, присланный Унгерным из Урги помощник Сипаила капитан Безродный очистил город от вредных элементов. Были убиты все евреи и все, в ком подозревали таковых. Из русской колонии уля Погибло 42 человека, то есть каждый пятый, в том числе группа видных колчаковских офицеров, не сразу и без должного энтузиазма, заявивших о подчинении Унгерну. Здесь полностью восторжествовал принцип семейной ответственности, в Урге знавший немало исключений. Мужей с женами связывали попарно и рубили по очереди, чтобы видом смерти дорогого человека еще более углубить мучения жертвы. Дети разделяли участь родителей. Так погибли капитан Зубов с женой и пятилетней дочерью. Вина Зубова состояла единственно в том, что он приходился племянником предателю России, председателю Государственной Думы Радзянка. Под началом у Казанцева было приблизительно полторы сотни всадников. Почти вдвое больше насчитывал отряд полковника Николая Казагранди, базировавшийся в поселке ван на тракте между Улясутаем и Ургой. Казагранди происходил из русско-итальянской семьи. Его отец, горный инженер, был приглашен из Италии для строительства туннелей на Байкальском участке Транссибирской магистрали, женился на Сибирячке и остался жить в Троицко-Савске. Сын окончил юридический факультет Казанского университета, в 1915 году ушел на фронт, после развала армии оказался в Тюменской губернии. В армии Колчака командовал полком, попал в плен, был отправлен на лесозаготовки, бежал в Иркутск, оттуда в Монголию. В районе озера Хупсугул он наткнулся на группу бывших колчаковцев и после короткой борьбы за власть с их лидером был избран командиром этой группы. Позже к нему присоединился сотник сухарев с полусотней казаков-забайкальцев, затем 70 крестьян-повстанцев из села Галуметь под Черемхово. После взятия урги русские колонисты, опасаясь мести китайцев, призвали на помощь Казагранди с его отрядом. Он разоружил китайский гарнизон и послал Унгерну письмо с изъявлением покорности, А взамен получил от него 200 винтовок, две с половиной сотни комплектов трофейного теплого обмундирования и приказ отправить в ургу всех русских, способных нести военную службу. Ребухин описывает Казагранди как интеллигентного и порядочного офицера. Но Алешин, одно время служивший у него в отряде, именует его кровавой бестией, а поэт Арсений Несмелов жестоким героем. На Урале где он воевал осенью 1918 года, о нем сохранилась память как о жестоком карателе, но желание мстить и железной рукой наводить порядок исчезло вместе с упоением победами тех месяцев. Приемы полковника Казагранди, рассказывал один из его подчиненных, были несколько отличительны от остальных белых в Монголии. Он проповедовал все прощения и любовь к противнику, считая его временно заблудшим, поэтому был противником репрессий. Унгерн в плену говорил, что имел конфликты с Казагранди из-за его жестокости по отношению к китайцам, но справедливо это обвинение или нет, ясно одно, их отношения не сложились с первой же личной встречи. Как полагали многие, причиной послужила попытка Казагранди защитить своего благодетеля и друга, ветеринара Гея, обвиненного в связях с большевиками. Лишь Князев, оправдывая, как всегда, Унгерна, объясняет это иначе. Казагранди не смог взять верный тон. Он явно трепетал перед бароном и заискивающе любезничал, то есть вел себя несолидно и в том именно стиле, который барону чрезвычайно не нравился. Такую манеру поведения Унгерн считал признаком нечистой совести, но, возможно, в данном случае все обстояло сложнее. Действительно, ужасная смерть Гея и его семьи могла сказаться на отношении Унгерна к Касагранде, хотя психологическая подоплека могла быть другая. Унгерну пришлось признать убийство Гея напрасным, а донос на него ложным, но признавать собственную вину он не желал, и предпочел переложить ее на Казагранди, якобы не сумевшего проявить твердость и отстоять невинного. Представление о нем как о человеке, способном на предательство, предопределило его судьбу. Спустя два месяца, по приказу Унгерна, он был убит за измену. По монгольским меркам, отряды Кайгородова, Казанцева, Казагранди представляли собой серьезную силу но помимо них к северу и к северо-западу от Урги действовали мелкие группы казаков, беженцев и русских колонистов. Они защищались от насилий китайских солдат и сами грабили китайских поселенцев. Самый крупный из этих полуразбойничьих в атак командовал вахмистер Шубин, прошлым скупщик пушнины. Барону он подчинился охотно, поскольку получил от него винтовки, Чин прапорщика, о котором мечтал всю жизнь, и белонное серебро на расходы. От французского «бийон» — низкопробное серебро. Разменная монета, номинал которой превышает стоимость содержащегося в ней драгоценного металла. В России такие серебряные монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек чеканились с 1915 года. Свою благонадежность Шубин доказал утоплением двух еврейских семей, но от похода в Забайкалье уклонился. После боев на Улясу тайском тракте Унгерн разделил дивизию на две бригады. Одну возглавил сам барон, вторую — Ризухин. В середине апреля он выступил из Урги к русской границе с заданием построить мост через Селенгу, и провести разведку боем в долине реки Жилтуры, где красные оборудовали что-то вроде укрепрайона. Вторая бригада должна была последовать по тому же маршруту, но позднее. В начале мая Ризухин с верховья Селенги прискакал в ван -Хуре, и сюда же на автомобиле из Урги прибыл Унгерн, чтобы обсудить с ним план предстоящей операции. Тогда и состоялась его первая и последняя встреча с Казагранди. Тот был приглашен участвовать в совещании, а позднее рассказал о нем Рябухину, в то время состоявшему врачом его отряда. Все трое собрались в одной из госпитальных палаток, и Резухин первым высказал свои соображения. Суть их заключалась в том, чтобы свести отряды Кайгородова, Казагранди, Казанцева и Шубина в отдельную третью бригаду которая подчинялась бы непосредственно ему, Резухину. Во главе этих объединенных сил он по западному берегу Селенги перейдет границу, дойдет до южного берега Байкала и осуществит давнюю мечту Семенова, взорвет два-три из круга байкальских тоннелей, отрезав тем самым Забайкалье от Восточной Сибири, а Пятую армию Красных от ее штаба в Иркутске. Тем временем Унгерн со своей бригадой двинется к Троицко-Савску и Кяхте, захватит их и будет развивать наступление на Верхнеудинск. Таким образом, советские войска и части ДВР окажутся в мешке, при условии, разумеется, что Семенов, как то было обещано, оттянет на себя те силы красных, которые размещены в Чите и вдоль линии Забайкальской железной дороги. Общая диспозиция была выработана еще в Урге. Новым был лишь пункт о создании третьей бригады и присоединении ее к бригаде Резухина. Он-то и вызвал возражение Казагранди. План, выдвинутый им самим, предполагал, что все мелкие отряды, включая его собственный, должны действовать порознь, чтобы дезорганизовать советский режим на возможно большем пространстве. К Отводилось направление, на которое он единственно мог согласиться — из Кобда на Бийск, в его родной Алтай. Казанцев пойдет в верховье Енисея и поднимет енисейских казаков, а Шубин и сам Казагранди начнут оперировать на юге Иркутской губернии с последующим выходом к тем же Кругобайкальским тоннелям. В остальном план Унгерна и Визухина оставался без изменений. Казагранди строил свои расчеты на том, что после первых успехов будет колоссальный приток восставших крестьян и перебежчиков. Как человек, хорошо знающий обстановку по ту сторону границы, он заверил Унгерна, что переход красноармейцев на его сторону – пустяк. Барон, подобно многим в те месяцы, разделял эти иллюзии. По его признанию, он был убежден, что Забайкалье Это как пороховой погреб, нужна только искра. В ходу был и другой образ. Считалось, что на советской территории азиатская дивизия притянет к себе массу повстанцев и начнет расти, как снежный ком, катящийся по рыхлому зимнему полю. После недолгих колебаний Унгерн принял план Казагранди, несмотря на антипатию к его автору. На утро он выехал обратно в Ургу. А бригада Ризухина через несколько дней начала движение на север.